Эпилог. Маккензи. Я вошла в офис Наоми и села в то самое кресло, в котором сидела последние десять месяцев. Я не хотела участвовать в этих сеансах. Я даже не хотела признаваться, что посещаю психотерапевта. Но все же я была здесь. Я пообещала родителям посетить 6 сеансов. А это был мой десятый сеанс. Я заслужила звезду. Я кивнула в знак приветствия и сложила ладони на коленях. Наоми секунду помедлила, вероятно, оценивая мою позу, а потом откинулась на сиденье кресла. «Что происходит?» Я знала, что она имеет в виду, но притворилась, что не понимаю ее. Не знаю, зачем я это делала. «Что вы имеете в виду?» Она улыбнулась и кивнула мне. «Ты знаешь, вот такие у нас с ней были отношения». Она знала, что я знаю. Я знала, что она знает, что я знаю. И я все равно продолжала играть свою роль. И она мне позволяла. Я никогда не хотела посещать эти занятия. Но за последние десять месяцев я перестала отгораживаться стеной от Наоми. И даже продолжала ходить к ней, когда это уже было не нужно. Но сегодня был особенный день. В этот день я расскажу всем, что именно со мной происходит. потому что до тех пор я не хотела отвечать на вопросы. «Окей». Она выдохнула, откинувшись на кресле. «Скажи честно, что с тобой происходит?» Я никогда не хотела говорить об Уилову. Из-за нее мои родители отправили меня на курсы психотерапии, потому что я первая нашла ее. Я не знала, что она была в таком отчаянии. Там, безусловно, были какие-то сигналы, но я не знала, как понять их. А для посторонних людей они ничего не значили. Я кашлянула и прочистила горло. У нее часто менялось настроение. Наоми нагнулась вперед. «Это один из признаков, верно?» Я отвела взгляд в сторону. «Да». Уголком глаза я видела, что она кивнула. «Ты наблюдала за признаками». Или просто догадывалась. Мне не нужно было гадать. Она постоянно впадала в ярость, злясь буквально на все. Я думала, это из-за нашего переезда. Да, я вижу, почему ты была сбита с толку. Но я еще не закончила. Она отгородилась и от всех остальных. Да, ты упоминала об этом. Она порвалась дьюком. Но я думала, что это... Тоже было связано с переездом. А потом Сирена сказала мне, что Уиллу перестал разговаривать с ней. Сирена была лучшей подругой Уиллу, пояснила я. Я не знала об этом, но Сирена рассказала мне, когда они приехали сюда несколько месяцев назад. Верно. Ты упоминала о том, что они приезжали. Мне захотелось рассмеяться, но смех застрял у меня в горле. Я не рассказывала Наоми о том вечере со Стефани Уитс. И не потому, что хотела скрыть это от нее. Просто мне нужно было самой все обдумать. Стефани Уитц не удалось навредить мне. На самом деле она даже помогла мне, и я не собиралась больше думать о ней. Она очень много спала. А иногда по ночам она занималась на тренажерах. Иногда спала всего два часа. А иногда она могла проспать днем 12 часов. И это настораживало тебя? Я покачала головой. Я думала, у нее расстройство пищевого поведения. Я не знала, что она подумывала о самоубийстве. Она никогда... Мое горло снова сжалось. Она не была неудачницей, не размышляла о том, чтобы умереть, не чувствовала себя загнанной в угол, не считала себя бременем, испытывая невыносимую боль. Я продолжала перечислять список симптомов. Это мучило меня с 30 июня прошлого лета. Я просто думала, что у нее расстройство пищевого поведения, и я не принимала его всерьез. Я думала, ей помогут. Я просто думала, как я могла все это объяснить. Наумия подалась вперед и положила руки на колени. «Маккензи, я тебя не понимаю. Ее голос был спокойным. Он всегда был спокойным». Она немного помолчала, словно не зная, что сказать. Но я знала, это не так. Психотерапевты всегда знают, что сказать. Они понимают многое из того, о чем мы даже не догадываемся. Они понимают нас, даже если мы сами себя не понимаем. Ведь это так? А потом Наоми снова заговорила. И ее голос был мягким и деликатным, словно она убеждала меня открыться ей. Я не упоминала о предсмертной записке твоей сестры, но я знаю, что ты читала ее. Твои родители рассказали мне об этом. Она лежала рядом с ней, когда она... Когда ты... Она откашлялась, когда ты нашла ее. Твоя мама сказала мне, что ты держала ее в руке, но ты не хотела говорить об этом. Я думаю... Да, Наоми, скажи мне, что ты думаешь. Скажи мне, как я должна горевать. И самое главное, как мне рассказать правду о самом страшном дне моей жизни. Скажи мне это, пожалуйста. Я была в ярости, но ни одно из этих слов не произнесла вслух. Я сидела, как статуя, отвернувшись, и на моем лице было обычное каменное выражение. Да. Некоторые раны стали затягиваться. Да, внешне я вела себя как нормальная. Моя жизнь изменилась. Она не стала лучше. Я не могла сказать, что мне стало лучше без моей сестры. Но это было совсем другое. Были дни, когда я чувствовала себя хорошо. Были дни, когда я была уверена, что наконец смогу быть счастлива. Были дни, когда я чувствовала себя сильнее, чем прежде. Но были дни, когда мне так не хватало Уиллу, что мне хотелось свернуться в клубочек и расплакаться. Были дни, когда пустота внутри меня болела так нестерпимо, что я была уверена, что на самом деле потеряла легкое или печень, или половину сердца. В такие дни я понимала, какую невыносимую боль испытывала она. Но было все еще одно, чего никто не знал, кроме Уилла. Из-за этого я временами думала, будто нахожусь в параллельном мире. Если я буду думать об этом, мой мир рухнет. И я не знала, как я смогу жить после этого. Но я должна была сегодня рассказать все об этом. Десять месяцев занятий с психотерапевтом, почти год. после смерти Уиллоу. Я выздоровела, я стала сильнее, я очень старалась, но эта вещь все еще преследовала меня. Может быть, это было настоящей причиной того, что Уиллоу преследовала меня? Она уже не так часто бывала рядом со мной, но я все еще ощущала ее близость. И я всегда знала, она хочет, чтобы я сказала правду, но это пугало меня. В такие времена я буквально теряла голос. Словно я страшно боялась сказать это, потому что мне было слишком стыдно. Маккензи, Наоми подъехала на кресле поближе ко мне. Что с тобой происходит? Она положила ладонь на мою руку. Ты вся дрожишь. Мне становится легче. Я это знаю. Я услышала гордость в ее словах. Она сжала мою руку. У вас с Райаном все хорошо? Я кивнула. «Вы поехали на выпускной бал вместе?» Я видела фотографии в местных газетах. Я не знала, что они это делают, но догадываюсь, что когда речь идет о Райане Дженсене, такую новость пропустить нельзя. Он был королем бала. Она отпустила мою руку и снова откинулась на кресле, устроившись поудобнее. «А ты была королевой бала?» Я покачала головой. «Кора была королевой». «Ты рада за нее?» Я кивнула. «Да, она заслуживает этого. Она теперь одна из самых популярных девчонок». «Если я правильно помню, ты приложила к этому руку верно. Ты взяла ее под свое крыло, как Уиллу брала тебя под свое. Я права?» «Боже, у меня сдавило горло. Это никогда не прекратится». В тот момент я осознала. Я посмотрела ей в глаза, и слова вырвались у меня. «Я никогда не смогу исцелиться, правда?» Ее горестный взгляд ответил мне. Но она сказала, «Потерять близнеца все равно, что лишиться матери или отца или любимого человека. Я могу представить, что в некоторых отношениях будет еще хуже. Так что, Маккензи, пустота, которую ты ощущаешь, будет с тобой всю жизнь». Она сжала губы и снова придвинулась ближе ко мне, так что наши колени почти соприкасались. Я не думаю, что прошедший год должен был залечить твои раны или помочь тебе пережить смерть Виллу. Я думаю, в этот год ты училась справляться со своим горем. И я думаю, что ты проделала замечательную работу. Но она не знала. Никто не знал, кроме... Уиллу, вы хотели поговорить со мной о предсмертной записке Уиллу? Ее глаза расширились от изумления. Я подняла этот вопрос, а не она. Да, я хотела поговорить с тобой о ней все наши последние занятия, но боялась давить на тебя, когда ты только начала идти на поправку. Она приблизила голову к моей голове. Хочешь поговорить об этом сегодня? Нет, но я должна была сделать это. Уилло никогда не говорила, что чувствует себя загнанной в угол или безнадежной неудачницей. Она никогда не говорила о том, что хочет покончить с собой. Но это тоже определенный знак. Существуют и другие признаки. Симптомы, которые ты перечислила, могут быть тревожными знаками, если присмотреться к ним поближе. Но иногда трудно видеть, что они собой представляют. Твои родители беспокоились о твоей сестре, но они беспокоились и о тебе. Переезд в другой город, когда придется идти в новую школу, может огорчить любого подростка. Но, Маккензи, ты не можешь винить себя за то, что не видела признак. Я покачала головой. Уиллоу никогда не говорила об этом. Возможно, но она это чувствовала. Она говорила о том, что она невидима, бесполезна, не в состоянии конкурировать с сестрой или с братом. Я могу сказать тебе, что если она даже не произносила этих слов, она чувствовала все это. Наоми сменила тон. Она нахмурилась и на мгновение уставилась в пол. «Меня смущает направление нашей беседы. Мне кажется, ты не веришь в чувства своей сестры». Но все это было написано в ее предсмертной записке. Она снова взяла меня за руку. Обычно она избегала физических контактов с пациентами. Она даже не любила обниматься, чему я была рада. Я любила дотрагиваться до Райана и обнимать Робби, но этим все ограничивалось. Каким бы ни был мой прогресс за последний год, я все еще не любила физических контактов с родителями и всеми остальными. Я любила их, но проблема была во мне с того дня, когда умерла Уиллоу, В тот день я изменилась. Все, кем я была до 29 июня, было стерто. Когда я лежала рядом с Уиловым, это было так, словно она забрала мою боль, забрала с собой мои проблемы. Я чувствовала, как это давит на меня. Я знала, что поделюсь этим, но прежде чем сделать это, мне было нужно постараться, чтобы Наоми меня поняла. Я снова пробормотала. Она никогда ничего не говорила. Не об этом. Наоми еще ближе придвинулась ко мне. Но ты говоришь, ты пытаешься что-то сказать. Да, я в порядке, сказала я ей. Нет, я знаю. Она не знала. Я должна была заставить ее понять. Уилла умертва, а я жива. Я смеюсь, я люблю, я чувствую себя счастливой. Но этот год был таким тяжелым. Временами я хочу быть с ней, но я не могу этого сделать. Робби зависит от меня. Я нужна своим родителям, и у меня есть Раен. Я люблю его и знаю, что у нас с ним все будет хорошо. Мы будем счастливы. Конечно, у нас будут проблемы, и мы будем ссориться. Все проходят через это. Все отношения имеют свои взлеты и падения. Но у нас все будет в порядке. Я буду в порядке. Я знаю, но она все еще хмурилась, пытаясь понять, к чему я клоню. Я не спорю с вами о том, что чувствовала у Илову. Я знаю, ей было больно. Я просто не знала, насколько она страдала. И я жалею... Я снова потеряла голос. Вдох второй, третий. И я снова смогла говорить. Я жалею, что не видела большего. Я жалею, что не поговорила с ней. Но я была занята собой. Я видела лишь то, что хотела видеть. И я никогда не думала. Мой голос снова отказал. На этот раз мне пришлось ждать дольше. Тридцать секунд, и я снова заговорила. Предполагалось, что это должна была быть не она. Предполагалось, что это она, а не я была всеобщей любимицей. Это была ее всегдашняя роль. Я снова повторила. Она никогда не разговаривала, но теперь говорю я. Наоми выпрямилась, и на лице у нее появилось выражение ужаса. Но я схватила ее за руки, прежде чем она снова откинется в кресле. И я, наконец, сказала ей то, что скрывала ото всех. Я не знаю, как она нашла ее. Я не знаю, почему она оказалась рядом с ней. Но она не писала эту записку. Я не стала читать ее, потому что ее написала не у Илову. Я отпустила руки Наоми и откинулась на спинку кресла. Наконец, наконец, чувствуя мир в душе, делясь своим последним секретом. Это была моя записка.